скачки на жеребце. Лин включил модули ускорения, и мы поначалу медленно полетели вдоль корпуса корабля, с которого совершили побег. Пролетая мимо кабины управления, мы помахали руками на прощание. Нас сопровождали недоумевающие взгляды пилотов и кулаки генерала, которым он грозно махал нам вслед. Отлетев от корабля на безопасное расстояние, Лин включил модули ускорения на полную мощность. Наш вездеход далёта Плав полетел на перерест траектории корабля Коко. -Ко». Подлетев поближе к кораблю, мы смогли внимательнее его рассмотреть. Корабль напоминал стопку огромных перевёрнутых тарелок. В центре была стопка из самых больших тарелок, а вокруг были стопки пониже из тарелок меньшего размера. Всё это скопище тарелок, как будто было залито серебристым желе, внутри которого по периметру тарелок мерцали огни. "И где здесь хвостовая часть?" растерянно спросил Лин в самом умнижнем секторе задней части. "Сказала Куко. Видно было, как она сильно нервничала в ожидании встречи со своими близкими. Интересно, «Сколько нам придется ждать, прежде чем люк откроется?» — спросил я. Выброс контейнера производился через три часа после пробуждения моей группы, отвечающей за работу пищевого блока. Судя по тому, что мой сигнальный ошейник вибрировал примерно полтора часа тому назад, выброс должен произойти еще через полтора часа. «Ко-ко! Твой ошейник подает тебе сигналы для сна и бодрости?» «Конечно!» На корабле все службы живут по очень четкому расписанию, которое обеспечивает непрерывную работу исследовательского корабля. — Коко, посмотри, это тот самый люк! — спросил Лин, указывая на блестящий круг в центре огромной тарелки, под которой мы находились. — Думаю, да. Мы приземлились вверх ногами рядом с утилизационным люком. Серебристое желе, которое обволакивало корпус корабля, оказалось ужасным. очень твёрдым и гладким, и наш страус не смог зацепиться за него своими ногами. Лину пришлось оставить двигатель включённым, чтобы удержать наш корабль на месте. Раз уж у нас есть в запасе полтора часа, я предлагаю подкрепиться. И если ты не против, Коко, я бы с удовольствием послушал твой рассказ о том, как построена работа на вашем корабле, сказал Лин. Пожалуйста, сказала Коко. График бодрствования и сна на корабле очень похож на ваш, земной. Сон длится около 7 часов, если брать ваши единицы измерения. Примерно 7 часов уходит на служебные работы и ещё 7 на еду и поддержание физической формы. График построен так, чтобы все команды спали поочерёдно, для того, чтобы исследовательская работа не прерывалась. «А где еще три часа?» — спросил Лин. «Или у вас в сутках двадцать один час?» «Получается так», — сказала Коко. На земле мой график сбился, и я то и дело просыпалась среди ночи от вибрирования ошейника. «Скажи, Коко, а на вашем корабле?» — спросил я. «Действительно все занимаются только любимыми делами?» «Я думаю, да. Я никогда не встречала недовольных своей работой. Чудеса, сказал Лин. Мне кажется, от любой работы можно устать. Коко, -ко, а в чём заключается твоя работа на корабле, спросил я. Во-первых, давать молоко, во-вторых, обслуживать систему питания команды, а в-третьих, вести учёт утилизированных отходов. Ого, удивился я. Неужели ты одна справляешься со всем этим? А нет, конечно. Улыбнулась Коко. У нас большая команда. Помимо моей семьи, ещё очень много коров занимается этим делом. Ум. Например, одна из моих задач следить за тем, чтобы вместе с контейнером ум в люк не попало ничего лишнего. В тот день, когда я упала в ваш салив, я как раз осматривала контейнеры и не успела выйти из камеры. А что же тебе помешало? Удивился я. Моя маленькая сестрёнка. Она упросила меня взять её с собой на работу. Когда я закончила осматривать контейнеры и уже собиралась выйти из камеры, то увидела её, её играющую на полу в дальнем углу, хотя я ей строго-настрого запретила подходить к утилизационной камере. Я позвала её, но она увлеклась своей игрой и не откликнулась. Зазвучала сирена и загорелись сигнальные огни, предупреждающие о закрывании камер. Я бросилась внутрь, понимая, что не успею выбежать. Я на половине пути выбросила сестрёнку наружу, а сама упала к закрытой двери. "Странно", сказал Лин, что на такой случай в системе нет блокировки процесса утилизации. "Постой, постой", воскликнул я. "Ку-ку" Ты же говорила, что мы твоё задание, а сейчас говоришь, что выпало случайно, осенило меня. Линка шлинул и тоже с любопытством посмотрел на Коко. Моим заданием вы стали в ту ночь, когда я была у вас дома. Помните, как я выбегала из дома? Да-да, что тут такое припоминаю, сказал Лин. Так вот, они всё-таки вернулись за мной, узнав, что я вошла в контакт с представителями земной цивилизации. Руководитель проекта инкубатора разума, с которым вы познакомились, дала мне это задание. Ну, а потом меня взяли в команду, которая занималась инкубатором разума, и я стала вашей помощницей. Мы помолчали. Как ты думаешь, Коко, спросил Лин. Если кто-то есть на корабле, Ну, нас бы уже давным-давно обнаружили и впустили внутрь. Да, грустно ответила Куку. Ещё на половине пути к Марсу нас бы уже заметила система навигации, и оповестила команду пилотов. Наверное, действительно вся система управления заблокирована, и команда бессильна что-либо сделать. М-м, да, сказал Лин. Как бы и этот люк не оказался заблокированным. Коко, а как происходит выброс контейнера? Сначала открывается люк, затем в отверстие на четверть выходит контейнер, его плотно зажимает сдерживающим кольцом, после чего нагнетается мощное давление, и после того, как ослабляется кольцо, контейнер вылетает на огромной скорости в космос и сгорает. Отлично, сказал Линн. Значит, нам нужно успеть накинуть петлю буксировочного троса в тот момент, когда контейнер вылезет на четверть. Что ты задумал, Лин? Оседлать контейнер и прокатиться с ветерком? Ты не забыл, что он сгорает в конце полёт? Не забыл, мой добрый друг Олс. Я хочу прокатить на этом жирпце ящики господина генерала. Коко Сколько у нас осталось времени? Примерно час. Надеюсь, успеем, сказал Лин и начал управлять головой страуса, как ковшом экскаватора. Задача оказалась довольно-таки трудной для клюва нашего страуса. Предстояло снять трос с ящиками с хвоста корабля. Работа была ювелирной, клюв то и дело соскакивал. Времени оставалось совсем мало. Мы с Коко сильно переживали, а Лин весь покрылся потом. Он был похож на хирурга, который делает сложную операцию на сердце. Наконец трос был свободен. Лин разложил петлю вокруг люка. Оставалось только в нужный момент тернуть за трос, чтобы петля затянулась на контейнере. Не успел Лин закончить с петлей, как люк начал открываться. Затем стал вылезать цилиндрический чёрный контейнер. Лин нажал на кнопки, и Страус уперев одну ногу в контейнер, потянул своим клювом за трос. Сколько минут нагнетается давление, спросил Лин. Секунд 10, сказала Куко, и в этот момент контейнер как снаряд вылетел из люка вместе с контейнером Вылетела целая туча грибных ошмётков. Видимо, они тоже попали в утилизационную камеру. Лин в последний момент успел отклонить наш корабль в сторону. Если бы он этого не сделал, нас могло бы зацепить ящиками, и скачки на жеребце были бы нам обеспечены. Лин потянул штурвал и дал газу. Мы нырнули в промежуточную камеру.